«Теперь вертикально вниз», – распорядился Помпилио, удобнее устраиваясь в инвалидном кресле. Кофе, чашку с которым Эдиген держал в правой руке, давно остыл. Все внимание Дердагентура было приковано к новинке. «Резко! Аэроплан атакует!» Пулеметчик послушно заработал ногами. Управление хитроумным гнездом осуществлялось с помощью педалей и быстро развернул Гаттес, указанном направлении. Тело стрелка притягивали к креслу широкие ремни, и это позволяло ему спокойно перемещаться следом. Теперь шесть стволов орудия смотрели, как того и требовало Диген, вертикально вниз, а пулеметчик то ли лежал, то ли висел сверху. «Аэропланы с востока!» Движение ногами лязг, скрип и гатос развернулся. «Достаточно!» Пампилио удивленно посмотрел на чашку, Передал ее Валентину и резюмировал. «Я доволен». Ушерцы неуверенно улыбнулись. Три бригады из холдинга «Дагомара» работали ночь напролет. Разбирали старые пулеметные установки, готовили место, расширяли проемы, добавляли несущие конструкции, после чего крепили новые турели. Задач было много, так что успели ушерцы тютелька в тютельку. Закончили в 8.24. А в 8.31 Валентин подкатил к гнезду кресла с Пампилио. За ними двигались Дорофеев, он бодрствовал уже 4 часа, зевающий Бедокур, который всю ночь командовал ушерцами, печально кашляющий Бабарский и остальные офицеры, желавшие осмотреть новую игрушку Пампилио. — Вторая установка готова. — Так точно. — База, проверьте ее без меня. — Дама, сэр. — стивнул Дорофеев. — Вам все еще не нравятся наши новые пулеметы? — Много электричества и механики, — вздохнул капитан. — Чем сложнее устройство, тем проще ему сломаться. — Зато Гаттас отдает много пуль. — Пожалуй. — Тем не менее мы говорим о новом оружии, — прошелестел Валентин. — Все правильно, — среагировал одиген База. Нужно провести тренировку для стрелков наши люди должны изучить гатасы вряд ли нам позволитт открыть огонь посреди сферопортом с сэр помпили удивленно поднял брови бабарский дамы сэр сомнительно очень жаль разочарованно протянул дерэрдаггентур и оглядел стоящих позади дорофеева офицеров так словно только что их увидел а что вы тут делаете